Жизнь становилась все труднее, даже с деньгами было нелегко достать приличной еды. К тому же случилась беда, пропал Метелкин. Непотопляемый, подпольно всемогущий Метелкин, который умел, в частности, обменивать доллары на черном рынке. Доллары еще оставались, но отыскать желающего и не угодить притом в чека было почти невозможно. А когда Андрей все же решился и, взяв 20 долларов, отправился на Сухаревку, тот ее угол, где толпились подозрительного вида личности, которые меняли деньги и скупали у благородных бабушек фамильное золото, то именно в тот момент, когда покупатель рассматривал купюру на свет, чтобы убедиться в том, что доллары не фальшивые, началась облава. В облаву Андрей не попал, убежал. Но так как покупатель убежал в другую сторону, денег Андрей не принес. Жили они в квартире на Болотной мирно, даже дружно. Самым состоятельным среди них был Давид Леонч что то он зашил в подкладку черного пиджака. Старику доставляло удовольствие ходить на рынок или по оскудевшим лавкам. Он сам потом жарил картошку на настоящем подсолнечном масле. А тут купил большую зеленоватую щуку и принялся готовить рыбу фиш. Но получилась просто вареная рыба, пахнущая болотом. Давид Леонидович был огорчен, но все хвалили и были ему благодарны. Особенно радовалась Марья Дмитриевна, которая оказывается свежей рыбы не пробовала с осени остальные- то приехали с юга там рыба еще была недорогой и обычной пищей на бедном столе разумеется лидочка с андреем не могли столоваться за счет старика да и понимали они что оказались придатком хвостиком к марь дмитриевне которую бранштейн глубоко почитал и можно сказать был в нее влюблен хотя 20-летним андрею и Лидочке Понять, как может влюбиться 70-летний старик, было невозможно и почти смешно. Впрочем, Давид Леонтьич заботился о соседке трогательно, а по вечерам читал ей вслух книги про любовь. А Марья Дмитриевна хоть и утверждала, что раньше на кухню не заходила, потому что у нее был славный повар и чудесная прислуга, безропотно и даже весело штопала бронштейна носки, стирала рубашки, гладила. Правда, она быстро уставала, и тогда за дело принималась Лидочка. В конце концов, в семье, — повторяла она, — человеком больше, человеком меньше — не столь важно. Их ведь оставалось всего четверо. Раза два заходила Фанни. Давид Леонтьич будто особым телепатическим чутьем угадывал ее появление. Доставал из своей ухоронки булочку или конфету. Он ее даже порой называл внучкой. Хотя во внучке она ему вряд ли годилась. Фанне уже было 30 лет. Это было очевидно для женского взгляда. Фанни, по ее словам, устроилась работать в каком-то учреждении, жила в общежитии и встретила одного человека. Об остальном знала только Лидочка. Фанни клялась, что ее отношения с Колей Андреевым чисто платонические. Они даже не целовались. И понятно почему. Ведь Коля еще мальчик, ему всего 20 с небольшим. Поэтому никакой речи о близости и быть не может. Фанни лукавила, она мечтала о близости. Но Лидочка предпочитала выслушивать монологи Фанни. Она рассказывала, что знала о Коле. Он, оказывается, родом из Феодосии, там служил во время войны. Потом вступил в партию и приехал в Москву вместе с Островской. Вот Островской от Фанни доставалась. Она, совсем уж старая баба, под сорок, претендует на чувства Коли, пользуясь своим высоким положением. Фанни страдала, и ее чувства явно приходили в противоречие с политикой. Ей самой, ее эсеровское прошлое казалось дурным сном. Хотя большевиков она не выносила, отчасти из-за того, что большевичка была островская. Но более от эгоистичной и предательской политики. Брестский мир должен быть разорван. Не для того шли на виселицы и каторгу лучшие сыны и дочери русского народа, чтобы большевики сидели в Кремле, подобно царской своре, и занимались в основном уничтожением своих бывших и даже нынешних союзников. Лидочка брала уроки акварели у Туржанского и приспособилась работать под звук низкого, глухого, с южным акцентом голоса Фанни. Фанни оказалась милой, несчастной, занудой, без всякого жизненного опыта. С ранней юности она жила в мужском исковерканном мире террористов, спала на чужих койках, отвечала на вопросы жандармов и следователей, выжидала жертву, шагала в кандалах, казалось бы, повидала всю Россию. Встретилась с сотнями людей, а на самом деле никакой России она не видела. И среди сотен людей ни одного близкого человека не встретила, уверовав в то, что люди – это лишь исполнители высокого предназначения идеи. Идея отвечала требованиям ее необразованного, но нахватавшегося от чужих слов разума, надо покончить с несправедливостью, уничтожить иного они не понимают, царей и их сатрапов, вплоть до последнего исправника. И тогда освобожденный народ сам заберет дорогу к счастью. За 30 лет жизни Фанни уже многократно убеждалась в том, что ее усилия народу не требуются. И в момент истины этот самый представитель народа изберет сторону исправника, по крайней мере, донесет на революционерку, что прячется у него в сарае после попытки освободить народ от полицмейстера. Но это, конечно же, не меняло ее воззрение. Ведь даже малые дети капризничают и не желают пить полезный, но невкусный рыбий жир. И слова Ильича, хоть и соперников в борьбе за это счастье, о том, что мы силой загоним народ к счастью, были понятны и убедительны. Когда же так поздно Фанни наконец-то по-настоящему влюбилась, она поняла, что даже в самых обычных вещах наивно и необразованно. Пока Коля также был влюблен в нее, он не обращал внимания на ее потрясающую неграмотность, на то, что она не читала самых обычных книг и не имеет представления о том, кто такой Микеланджело, что она не умеет приготовить борщ и выбрать на рынке мясо, не способна вышивать и вязать. Хотя, когда ей было 16, она написала стихотворение, она его забыла, но помнила рифмы, борьба всегда, грязные лапы сатрапы, путь не забудь. Что же будет дальше? Фанни не думала об этом, или, вернее, ей казалось, что она об этом не думает, хотя бы потому, что близости с Колей у нее не было, и она не знала, будет ли с ним близка. Но раз у нее вырвалось, конечно, я ему не пара. Он учился в университете, он из хорошей семьи, причем в слова «хорошая семья» Фанни вкладывала вполне буржуазное обывательское понимание.